Глава четвёртая. Это была странная маленькая процессия. Её возглавлял некто в чёрном. Он напоминал не толстовал дерева, не то человека, несущего подмышкой ящик. Следом за ним, в ярде от земли, парил мужчина, чьи ноги нелепо болтались в воздухе. Грудь его была пронзена стрелой, конец которой торчал из спины. Жизнь едва теплилась в нём. Третий в этой компании человек, поражённый копьём. Он дрейфовал в воздухе в 5 футах над землёй. Он был ещё жив и корчился от боли, словно животное со сломанным позвоночником. И замыкали шествие два вороных неоседланных жеребца, куда более крупных, нежели любая боевая лошадь. Вороньё сотнями кружило над ними. Процессия в сумерках двигалась вверх по склону холма в восточнее Штормгарда. Они остановились раз, застыв на месте минут на 20, пропуская мимо небольшую группу беженцев из Стаглиоса. Те их и не видели. Очевидно, здесь не обошлось без колдовства. Компания продолжила свой путь под покровом ночи, а вороньё по-прежнему сопровождало их, образовав своего рода арьергард. Несколько раз вороны принимались каркать над движущимися тенями. Однако достаточно быстро успокаивались. Ложная тревога процессии остановилась в 10 милях от сожжённого города. Возглавлявший шествие потратил несколько часов на то, чтобы собрать хворост и сухие ветки, а затем заткнул их в расщелину в гранитном склоне холма. Ухватившись за копьё, он притянул того, кто был им пронзён, вытащил копье из тела жертвы и полоснул по нему этим копьём. Когда с человека слетела маска, чей-то глухой голос с горечью прошептал: "Он не из взятых". Вороны пронзительно закаркали, то ли обсуждали произошедшее, то ли спорили о чём-то. Фигура в чёрном спросила: "Ты кто? Чем занимаешься? Откуда явился?" Раненый не отвечал. Может, ему было не до разговоров, может, не понимал языка, на котором к нему обращались. А может, просто из упрямства. Пытки ничего не дали. Полач бросил человека на кучу хвороста и махнул рукой. Хворост вспыхнул. Копье пронзало жертву каждый раз, когда та пыталась ускользнуть. Сила воли у горящего была поистине неисчерпаемой. В этом определённо было нечто магическое. Тот, кто горел, был одним из хозяев теней, и звали его Лунатень. Его армия одержала победу в битве при Штормгарте, но собственное участие оказалось бесславным. Процессия продолжила свой путь только тогда, когда от костра, а вместе с ним и от хозяина теней, остались только угли. Древообразный собрал остывшие угли и по пути время от времени разбрасывал их горстями. Человек со стрелой, раскачиваясь, двигался по пятам за Древообразным. Лошади по-прежнему завокали шествие. Вороньё всё так же караулило их. Один раз птицы устроили переполох, заметив какого-то зверя, похожего на кошку, но древообразный сотворил какое-то заклинание, и леопард удалился несколько растерянным.